Часть 4. Преступление. Глава 1. 19 мая 1823 года. День суда. Техас. город Висперкросс. За тюремной стеной клубилась туманная дымка. Беннет выглянул небольшое окно, чтобы насладиться этим зрелищем. Он знал, кого там увидит. Собственно, к этому и стремился. Пеннет. Тихий женский голос разрезал нависшую над Высперкроссом тишину. «Беннет, что ты наделал?» «Я должен был, Сара!» виновато отозвался узник, но при этом его высохшие и потрескавшиеся от жажды губы растянулись в тонкой улыбке. «Прости, но я не мог иначе». «Мог!» Темный силуэт появился посреди белых клубов. «Ты не такой! Ты мог все изменить и жить дальше!» «Бред!» А вот теперь он огрызнулся. «Как мне теперь жить? Без вас, Сара. Я не могу. Не хочу». Кружка с водой и миска с чем-то, что напоминала еду, стояли у решетки. Беннет лишь покосился на них и хмыкнул. Да, он был вымотан, устал, словно конь после семимильного галопа, но к пище не притронулся. А зачем? Ведь тогда он наберется сил и просто уснёт Никаких галлюцинаций, никаких тревожных призраков прошлого. Но ведь он хотел с ними встретиться, желал этого всей душой. Только так он мог вновь увидеть семью, поговорить с ними. И Беннетт даже в таком полубредовом состоянии полностью отдавал себе отчет в том, что творит. «Ты должен...» Призрак женщины подлетел совсем близко к тюремному окошку, но даже на таком расстоянии Беннетт не смог рассмотреть ее лица. Он знал, что перед ним умершая жена, даже верил в то, что может к ней прикоснуться, но боялся протянуть руку, дабы не спугнуть морок. Мы бы этого хотели. Нет. Он мотнул головой, но тут же испугался, что видение исчезнет. Однако оно никуда не делось. Прости, Сара, но я должен был. Ты же знаешь, я бы никогда... Внезапно. Где-то далеко за горизонтом блеснули первые солнечные лучи. Они тут же пронзили туман, разгоняя его по темным углам в их А вместе с ним улетучились и силуэты любимых. «Нет, нет, нет!» — воскликнул Беннет и попытался схватить призрак женщины, но его пальцы схватили лишь воздух. «Сара! Нет! Нет!» И в тот же миг он распахнул глаза, уставившись на холодную тюремную стену,